Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Тысяча и одна ночь 969-я ночь Когда же настала 969-я ночь она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что ювелир сказал своей жене: "Потерпи, его владелец щедр, и я постараюсь купить этот перстень у него, и если он мне его продаст, принесу его тебе". А если у него есть другой камень, я куплю его и оправлю для тебя как этот. Вот что было с ювелиром и его женой. Что же касается Камараза Замана, то он переночевал у себя, а на утро взял сто динаров и, придя к старухе жене Цирюльника, сказал ей: "Возьмите сто динаров". И она молвила: "Отдай их твоему отцу". И когда Камараз Заман отдал деньги цирюльнику, она спросила: "Сделал ли ты, как я тебе сказала?" "Да", отвечал юноша. И она молвила: "Вставай теперь и отправляйся к шейху ювелиров. Когда он даст тебе перстень, надень его наконец с пальца, потом быстро сними и скажи: "О мастер, ты ошибся, перстень вышел узкий". И он спросит тебя: "О купец, сломать ли мне его и сделать пошире?" И ты скажи: "Не нужно его ломать, и делать второй раз. Возьми его и отдай невольнице из твоих невольниц". А потом вынь другой камень, цена которого будет 700 динаров, и скажи: "Возьми этот камень" И оправь его для меня, он лучше, чем тот. И дай ему тридцать динаров, а каждому мастеру дай по два динара и скажи ювелиру: эти динары за чеканку. Оплата за работу остается за мной. И потом возвратись в свое жилище и переночуй там, а утром приходи и принеси с собой двести динаров, и я довершу для тебя остальную хитрость. И Камара заман отправился к ювелиру, и тот приветствовал его и посадил возле лавки. И камарас-заман спросил его: "Исполнил ли ты заказ?" "Да", ответил ювелир и подал ему перстень. И камарас-заман взял его и надел наконец, пальца, а затем быстро снял и сказал: "Ошибся, о мастер". И он бросил ему перстень и воскликнул: "Он тесен для моего пальца". И ювелир спросил: «О купец, расширить мне его?" "Нет", отвечал камарас-заман, "но возьми его в подарок и надень его кому-нибудь из своих невольниц. Цена ему пустяковая, так как он стоит 500 динаров" и не нужно его оправлять второй раз. И затем он вынул другой камень ценой в семьсот динаров и сказал «Оправь этот. И дал ювелиру тридцать динаров, а каждому мастеру дал два динара, и ювелир сказал: "О господин, когда мы оправим перстень, мы возьмем за него плату". Но Камарас Заман молвил: "Это за чеканку, оплата остается. И он оставил ювелира и ушел. И ювелира торопел от великой щедрости Камарас Замана, и мастера тоже А потом ювелир отправился к своей жене и сказал ей: "О такая такая-то! Мои глаза не видели никого щедрее этого юноши. А ты, твое счастье хорошее, так как он отдал мне перстень даром и сказал: "Отдай его кому-нибудь из твоих невольниц". И он рассказал жене всю историю. И затем сказал: "Я думаю, этот юноша не из сыновей купцов, он из сыновей царей или султанов". И всякий раз, как ювелир хвалил камара за замана В его жене усиливалась любовь к нему, и страсть, и увлечение. И она надела перстень, а ювелир сделал с заману второй, немного шире, чем первый. И когда он кончил работу, его жена надела этот перстень и держала на пальце дальше первого и сказала: "О, господин мой, посмотри, как красивы эти два перстня на моем пальце. Я хочу, чтобы оба перстни были мои". "Потерпи", сказал ювелир, "может быть, я куплю для тебя и второй". И затем он проспал ночь. А утром взял перстень и отправился в лавку. Вот что было с ним. Что же касается Камара из Замана, то он пошел утром к старухе, жене цирюльника, и дал ей двести динаров. И старуха сказала: "Отправляйся к ювелиру, и когда он отдаст тебе перстень, надень его на палец. Но затем быстро сними его и скажи: "Ты ошибся, о мастер, перстень вышел широкий. Когда мастеру такому, как ты, приносит работу подобную мне, тот должен снять мерку. Если бы ты снял мерку с моего пальца, ты не ошибся бы". А потом вынь другой камень, цена которому тысячи динаров, и скажи ювелиру: "Возьми этот и оправь его, а тот перстень отдай невольнице из своих невольниц. И дай ему сорок динаров, а каждому мастеру дай по три динара и скажи: это за чеканку, а что до платы за работу, то она остается за мной. И посмотри, что он скажет. А потом приходи и принеси с собой триста динаров. Отдай их твоему отцу, чтобы он помогал ими себе в жизни. Он ведь человек бедный по состоянию. «Слушаю и повинуюсь отвечал Камарас Заман. И потом он отправился к ювелиру, и тот сказал ему добро пожаловать, и посадил его и дал ему перстень, и Камарас Заман надел перстень на палец и быстро снял его и сказал: "Надлежит такому мастеру, как ты, когда приносит ему подобную мне работу, снимать мерку. Если бы ты снял мерку с моего пальца, ты бы не ошибся. Но возьми перстень и отдай кому-нибудь из своих невольниц". А затем он вынул камень каменьцы в тысячу динаров и сказал: "Возьми этот камень и оправь его для меня в перстень по мерке моего пальца". И ювелир воскликнул: "Ты прав и истина с тобой". И он снял мерку, и камарас-заман вынул сорок динаров и сказал ему: "Возьми это за чеканку, оплата за работу останется за мной". "О, господин", сказал ювелир, "сколько раз мы брали с тебя плату, твои милости к нам велики". И камарас-заман ответил: "Не беда". И он побеседовал с ним некоторое время. И всякий раз, как мимо проходил нищий, он подавал ему динар, а потом он оставил ювелира и ушел. Вот что было с ним. Что же касается ювелира, то он отправился домой и сказал своей жене: "Как щедр этот юноша-купец! Я не видел никого щедрее, красивее и нежнее речами". И он стал говорить своей жене о красотах и щедрости Камара с замана далеко заходя в похвалах ему. И жена его сказала: "О, необходительный Если ты знаешь в нем эти качества, и он дал тебе два драгоценных перстня, тебе следует его пригласить и сделать ему угощение и подружиться с ним. Когда он увидит от тебя дружбу и придет в наше жилище, ты, может быть, получишь от него большее благо. А если ты не согласен сделать ему угощение, то пригласи его, и я сделаю ему угощение от себя. Разве ты считаешь, что я скупой, что говоришь такие слова? воскликнул ювелир. И жена его сказала: "Ты не скупой, но необходительный пригласи его сегодня вечером и не приходи без него а если он будет отказываться заклинаю его разводом и настаивай на голове и на глазах сказал ювелир а потом он отправил перстень и лег спать а наутро в третий день отправился в лавку и сел там вот что было с ним что же касается камара замана то он взял 300 динаров отправился к старухе и отдал их ее мужу и она сказала ему Может быть, ювелир тебя пригласит сегодня. И если он тебя пригласит, и ты будешь у него ночевать, то что бы с тобой ни случилось, расскажи мне утром и принеси с собой 400 динаров и отдай их твоему отцу. И Камарас сказал: "Слушаю и повинуюсь". А всякий раз, как у него кончались деньги, он продавал часть камней и отправился к ювелиру, и тот поднялся к нему, и заключил его в объятия и пожелал ему мира и завязал с ним дружбу. И он вынул перстень И камарас за увидел, что перстень по его мерке и сказал: "Да благословит тебя Аллах, о господин из мастеров. А право подходит, но камень не такой, как я хочу". И Шахразаду разаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.